Глава четвертая. Мы вышли из дома через час. Собрались бы быстрее, если бы я знала, что надеть. Перерыла весь гардероб, перекладывая с места на место однотипные наряды. И в конце концов Грегори не выдержал. Самостоятельно вытащил из недр полок черный обтягивающий комбинезон и швырнул его в меня. Он какой-то неудобный. Пыталась я возмущаться, но скелет уже устал ждать не подпускал меня к гардеробу и пришлось натянуть на себя комбинезон. Следом за ним в меня прилетел плащ. А это зачем? Ой, все. Я надела плащ, на голову накинула капюшон, который закрыл мне весь обзор, так что пришлось задрать подбородок к потолку. Выглядела я, надо сказать, как женщина-кошка. Но что-то мне подсказывало, что эта одежда, более подходящая для прогулок по кладбищу, нежели то голубенькое платье. Да, мы едем на кладбище. Именно едем, не идем. В деревню, что находится в двух километрах от столицы. Сеймон пытался рассказать мне историю того кладбища, но Донни все время его перебивал, в связи с чем из рассказа коллеги я уловила лишь то, что захоронения там, но ну, очень древние. Пока мы ехали в некомфортной повозке, которая то и дело подпрыгивала на ямах и ухабах, Я читала распоряжение генерала. Вкратце, моя задача на сегодня – похоронить старого графа, жизнь которого оборвалась за завтраком. Душу несчастного следовало проводить в иной мир так, чтобы она не затерялась по пути и не подняла из земли кого-то наподобие вчерашнего скитающегося трупа. Задачка легкая, как сказал Донни. Наволновались мужчины из-за того, что я могу испугаться и упустить нужный для провода момент. Постараюсь вас не подвести, Клятвенно заверила я, предварительно выпив успокаивающего отвара, который приготовил для меня Тревор. Повозка затормозила укованных железных ворот кладбища. Грегори остался в ней, а нас уже ждали. Мы легко нашли путь до нужной могилы, благодаря слугам почившего графа. Они стояли вдоль тропинки с факелами в руках. Для меня было несколько необычно видеть похороны ночью. Но, как сказал Сеймон, в этом мире днем никого не хоронят, и уж тем более не проводят этот обряд без некромантов. Милая, ты уж постарайся устроить моего супруга в лучшее место! плакалась мне пожилая графиня. Рука, в плаща, мгновенно промок от ее слез, а на предплечье наверняка остался синяк от ее пальцев так сильно женщина стиснула мою руку. Как мне его устроить в лучшее место? Паникуя, зашептала Донни на ухо. Мне не рассказывали, что в ином мире есть вип-номера. Не обращай внимания. Отмахнулся мужчина. Убитые горем люди искренне верят в то, что после смерти прижизненное богатство помогает умершим обустроиться с комфортом. Я старалась не смотреть на бледные лица дочерей и сыновей графа, а его супругу проводила на скамейку неподалеку. Помогла ей сесть. Неуклюже похлопала по плечу и вернулась к работе. Мертвый граф лежал в гробу и улыбался, словно радовался, что покинул этот мир. А может, смерть застала его в тот момент, когда он смеялся с какой-нибудь шутки. В любом случае, застывшая улыбка на ясине-бледном лице не внушала мне спокойствия, и руки очень скоро стали дрожать. Когда пастырь захлопнул псалтырь, и пришла очередь некромантов, Тот Донни взял меня за руку. «Помнишь, что ты сделала вчера вечером? Сейчас нужно сделать то же самое». «Да, помню. Это несложно. Надеюсь, что я сейчас в обморок не хлопнусь. Давай, у тебя всего минута после песнопения». Я положила ладони на обтянутую белой тканью грудь графа. Взглянула на изумруды, лежавшие на его глазах, и сосредоточилась на тепле, исходящем из его тела забрать еще живую душу и отпустить ее в землю оказалось проще простого словно я всю жизнь только этим и занималась в гробу осталось пустое мигом ставшее ледяным тело и что это все мне было даже как то странно осознавать что все прошло так легко да тело похоронят уже без нас мы свою работу выполнили, а мне начинает нравиться хмыкнула я действительно. Пять минут делов, и остаток ночи свободен. Знала бы я тогда, что такие спокойные ночи бывают ну очень редко, снова потребовало бы увольнения. Как выяснилось, остаток ночи вовсе не свободный, и провести его придется на кладбище, но уже в столице. Находясь в компании взрослых мужчин-некромантов, мне не было страшно. Но нет-нет, да я вздрагивала, когда порывы ветра свистели среди надгробных плит. Донни и Сеймон захватили с собой фляжки с чаем, пироги, купленные в деревне у одной престарелой мадам, и какое-то время пытались развлекать меня рассказами из жизни в академии. Мы сидели на скамейке в центре столичного кладбища. Захоронения раскинулись не на один квадратный километр, и куда уходил забор, видно не было. Помимо могилок, огороженных толстыми цепями, здесь были и склепы. Небольшие каменные строения расположились справа от входа, а сразу за ними текла узкая речушка. Донни сказал, что в склепах похоронены исключительно аристократы-маги. «Маги!» — скачила я, недоеденный пирожок упал с моих колен, и Сеймон неодобрительно покачал головой. Впрочем, угощение тут же подхватил невесть откуда взявшийся ворон, и был таков. «Чему ты так удивляешься, будучи некромантом? усмехнулся Донни. А меня распирало от волнения. Неужели здесь, в этом мире и правда есть магия? Ну да, конечно, сама ею обладаю, но к этой мысли я так и не сумела привыкнуть. А какие? Вы рассказывали мне о некромантах, а кто еще есть? Лекари. Тревор, например. Боевые маги. Их сила исключительно разрушительного характера. И такие люди всегда находятся под пристальным контролем правоохранительных органов. Маги водной стихии. Эти следят за океанами и морями. Чаще всего работают в прибрежной охране или капитанами кораблей. «Чернокнижники», — добавил Сеймон потухшим голосом. «С этими тебе лучше никогда не встречаться». Грегори тяжело вздохнул, словно подтверждая слова Сеймона. «Почему же?» Их магия черней самой темной ночи. Мощнее нашей в тысячи раз. И если некроманты на стороне добра, то у чернокнижников совсем другие приоритеты. И мы, и они обладаем темной силой. Мы прокляты самим мирозданием. Но некроманты смирились с проклятием много тысячелетий назад. А вот чернокнижники нет. Чем же они опасны? Я на секунду задумалась. Некромант способен оживить целое кладбище. Это ли не страшно? Сеймон и Донни переглянулись. Они усиливают свою магию с помощью чужой и высасывают резерв досуха, не оставляют ни капли. Благодаря этому чернокнижники способны отворять врата в иной мир, ходить в него, возвращаться назад, в связи с чем живут бесконечно долго и убить их практически невозможно. Как Аргуны, вспомнилось мне о созданиях, лишивших Майю сил. Разумнее, из-за чего намного опаснее. Постараюсь никогда с ними не встречаться. Секунду подумав, заверила я. Шанс встретить кого-либо из них очень низок. Чернокнижников давно не было видно, а последний живущий в столице похоронен вон в том склепе. Донни указал на каменную постройку, которая была в несколько раз больше остальных. Ты же сказал, что их невозможно убить. Он и не мертв? Его лишили возможности питаться чужой силой, и он высушен. Тело в порядке, душа на месте. Но пока его магический резерв пуст, то выбраться не сможет. Я внимательно посмотрела на склеп, выглядевший слегка жутковато в свете полной луны. Деревья, растущие вокруг него, шелестели листиками на ветру, и от этого чудилось, что из склепа доносится слабый голос. Решив для себя, что буду держаться подальше от того места, вернулась на скамейку и взяла последний пирожок из бумажного пакета. Стрелки на часах показывали половину третьего ночи, когда наше спокойствие нарушили. За спиной раздался еле слышный вой. Грегори вскинул голову, отозвался шипением и поскакал, как козлик, в сторону склепов. «Куда это он?» — не поняла я. Донни и Сеймон одновременно вздохнули. Медленно допили чай, поставили кружки рядом с собой на скамейке и кивнули мне. «Работенка для нас, но тебе советую поприсутствовать». Чертыхаясь, я двинулась за ними. Когда подошли к склепам, вой стал громче, а между каменными постройками с невероятной скоростью носился Грегори. Я и не знала, что он может двигаться так быстро. Честно сказать, лучше бы я этого не видела. Его перемещения выглядели жутко, вкупе с непонятным зовом из-под земли. Или не из-под земли. Передо мной выросла темная фигура. Мужчина неизвестного происхождения и срока захоронения потерял свою руку, пытаясь дотянуться ею до меня. Она просто отвалившись, брякнулась на землю. «Твою ж дивизию!» Я рванула за угол одного из склепов. Там столкнулась с Грегори, крикнула ему, чтобы позвал Сеймона или Донни, которые по пути куда-то запропастились, и побежала прятаться. Коллеги просили присутствовать, но не участвовать, а значит, мне лучше отсидеться в кустах. Шаркающие шаги раздались слева, остановились. Послышался мерзкий скрип, мертвец царапал камень когтями. Я затаила дыхание, прислушиваясь к шуму ветра, в котором пыталась уловить голоса некромантов. Они ведь были где-то рядом. Надеюсь, успеют прежде, чем меня сожрут. Влажная земля мгновенно налипла на плащ, И я поняла, зачем он мне был нужен. Если бы промок комбинезон, то на остаток ночи о комфорте можно было бы забыть. В лунном свете по стене склепа, расположившегося впереди, мелькнула тень. Я медленно шагнула вправо, так как слева все еще кто-то шоркался, завернула за угол и бросилась вглубь кладбища. Остановилась, чтобы отдышаться, перед дверьми в огромный склеп. В мгновение Когда уже решила, что и отсюда надо валить, любопытство взяло вверх. Я провела по металлу кончиками пальцев, ледяной, шершавый, листики шелестели. — Я тряхнула головой. Почудится же. Справа из кустов выпорхнул ворон, карканьем нарушив тишину и заставив мое сердце испуганно сжаться. — Чёртова птица! Выругалась шепотом, разворачиваясь, чтобы уйти. Барли. У листиков был мужской голос. Бархатный, ракочущий, словно океан, убаюкивающий, подобно шуму дождя. Невольно обернулась, окинула взглядом склеп, но не заметила ничего необычного. Просто показалось. Издалека донесся довольный крик Грегори. Что-то грохнулось на землю, и послышался топот. Донни и Сеймон поймали беглого мертвеца, и мне, наверное, следовало вернуться, чтобы посмотреть. «Иди сюда!» Донни заметил меня первым, заламывая руку трупу. «Мне снова нужно душу забирать». «Нет у него никакой души». Грегори скакал по кругу, словно в хороводе. «Этот мертвее некуда, только не был похоронен. Луна его и подняла». Хрустнули кости, труп взвыл и затих. У меня же горло горлу внезапно подступила тошнота. Сеймон что-то быстро смешивал в ступке. Порошок, землю, какую-то жидкость из флакона. Потом все это залил в полузгнивший рот мертвеца. Следующие полчаса мы с Грегори следили за тем, чтобы он не поднялся, пока Донни и Сеймон выкапывали могилку на свободном участке земли. Труп был закопан, и мы вернулись на скамейку. Я за все это время не произнесла ни слова. Если вчера мне показалось, что моя работа относительно легкая, то сейчас я в этом не была так уверена. Сколько же разновидностей мертвецов существует? Как понять, кто из них мой клиент, а кто нет? Почему этот разгуливал по кладбищу, не имея души?» Донни лениво потянулся. Он был привычен к подобным эксцессам, в отличие от меня. «Немного. И в целом с ними, со всеми, можешь справиться ты». Но мы патрулируем втроём из-за того, что таких индивидуумов может быть несколько за раз, чего в маленьких поселениях никогда не бывает. Обычно вы с Майей работаете посменно, но в особые дни выходим вчетвером. Это какие такие особые? В полнолуние, например. Чихать я хотела на эту работу. Депрессивное состояние накатило, словно цунами, утопив даже самую крохотную искорку радости в моей душе, которая трепыхалась из последних сил. Моя новая жизнь теперь состоит исключительно из темноты, кладбищ, трупов и холодного чая. Я с отвращением отставила кружку. Хотелось плакать и домой, на землю. Попыталась вспомнить свою квартиру, но в висках тут же появилась боль. А остался ли у меня кто-то в том мире? Родители, друзья. Воспоминания были рваными, смазанными. А стоило сосредоточиться хоть на каком-то из них, как голова начинала кружиться. Это все из-за стресса наверняка. Мы можем идти. Сеймон кивнул в сторону горизонта. С рассветом никогда ничего не происходит. Не думаю, что кто-то заметит, что мы ушли на час раньше. Дома нас встретил встревоженный Тревор. Он ждал у порога, и стоило нам войти, как завопил. Майя очнулась и хочет видеть Вароли". Мы переглянулись. Даже Грегори удивился. Только меня? Только тебя но дело в том, что она не знает о смерти настоящей Варели и как сообщить об этом». «Они дружили?» Донь не хрюкнул от смеха, Сымон улыбнулся. «Не то слово», — ответили одновременно, и мне послышался сарказм. Даже переспрашивать не нужно, чтобы понять, что дружба между двумя некромантками и не пахла.